Авторы журнала «Ребус», который так разочаровал Агату Кристофоровну, не пришли к единому мнению, что такое привидение. Одни полагали, что это проявление животного магнетизма, другие считали их сущностями особого состояния материи, нечто вроде космического эфира. Некоторые уверяли, что привидение и явление на спиритических сеансах по сути одно и то же. Были и такие, кто видел в них посланцев четвертого измерения недоступного современной науке, и лишь самые простодушные уверяли, что привидения — неуспокоенные души. Хотя подобные статьи редактор журнала «Господин Прибытков» старался не печатать. Нельзя же потакать народным суеверием, и без того народ верит во всякую ересь. От народа семейства Бабановых ушло не слишком далеко. можно сказать никуда и не уходила, только разбогатела. Крестьянские корни в них были сильны и глубоки. Мадам Бабанова, дочери, да и вся прислуга стучали по дереву, плевали через левое плечо, боялись черного сглаза и встречи с монахом, но ну и, конечно, верили в призраков, домовых и привидений. Явление господина Бабанова в большой столовой посреди ужина они отметили в меру своего страха. Авива Капитоновна вжалась в спинку стула и до белизны кожи сжала вилку. Астра Федоровна взвизгнула, вскочила, отбросив стул, бросилась к привидению и, подпрыгнув, повисла на его шее, яростно целуя в щеки, тыча с лицом в его бороду, издавая звуки ошалевшего котенка. Всегда тихая Гая Федоровна смахнула тарелку, побежала к привидению, уткнулась ему в бок, вцепившись в отворот пиджака. Привидение обнимало сестру, приговаривая «Ах вы мои милые, ах вы родимые, звездочки мои ясны, как же по вам соскучился, крошки мои сердечные». Отдав привидению краткий поклон, Пушкин поспешил из столовой. Он думал, как сильна крестьянская кровь. Конечно, присмотревшись, было заметно множество отличий Дмитрия Казмича от портрета старшего брата. Они не были близнецами. И борода, и лоб, и прическа отличаются. Но лицо и взгляд, хищный Бабановский, давящий, как лапа зверя, похожи будто отражение в зеркале. Но и фамильная ложбинка между бровями пролегла. Мадам Бабанова, наконец, настолько овладела собой, что смогла встать из-за стола и улыбнуться. Вместо поклона небрежно кивнула. Подхватив барышень будто пушинок, Дмитрий козьмич донес их к столу и отпустил. Астра и Гая, прижимаясь к нему, не отпускали. «Но будет, будет вам!» — ласково сказал он, поглаживая их по головкам. «Здесь я, родные, никуда от вас не денусь. Ну, здравствуй, Авива!» Взгляд его с откровенным неодобрением скользил по ее светлому нарядному платью. «Здравствуй, Дмитрий, рада видеть тебя!» — ответила мадам Бабанова голосом, в котором не было и капли радости. Не ожидали тебя. Кажется, по плану Федора Казмича срок твоей экспедиции был рассчитан до августа. Какие теперь планы, когда брата без меня похоронили? А Вива Капитоновна поняла, что выдала свои мысли и попыталась сгладить. Чудесно, что вернулся. Нам тебя не хватало. Сообщил бы телеграммы о приезде, отправила бы за тобой карету на вокзал. Ничего. «Я по-простому, на извозчике», — ответил Дмитрий Федорович, усаживаясь обнимая Астру и Гаю, которые прыгнули к нему на колени. «Значит, порядки поменял уже?» «Ужинайте в большой гостиной. Или праздник какой?» «Считай, что попал на девишник дядюшка», — сказала Астра, прижимаясь к его груди и зажмурившись от нахлынувшего счастья. девишник Вот оно что! А у кого же свадьба?» «Неужто вас, милые, выдают?» Гая приложила палец к губам, но Астра показала ей звериный оскал, дескать, «без тебя знаю». «Меня замуж выдают, и маменька выходит за графа Урсегова», — пожаловалась она. «Вот оно как значит. А красавец с фонарем под глазом — твой жених?» «Мой», — выдохнула Астра. «Чиновник полиции, спаси меня, дядюшка». «Надо же!» — И с графами породнимся, и полицейского в семью пустим, — сказал Дмитрий Казмич, буравив взглядом мадам Бабанову. Она не испугалась, не дрогнула и ответила вызывающе. — Теперь в доме другие порядки, Дмитрий. Многое изменилось и изменится. — Я уж вижу, — сказал он и поцеловал в затылке и сестер. — Ну-ка, кровиночки мои, идите пока к себе. Нам с матушкой вашей надо потолковать. Теперь ничего не бойтесь, я с вами и в обиду не дам. Стиснув дядину шею в объятиях, Астра смачно чмокнула его и соскочила с колен. Гая неумело ткнулась ему в плечо. Когда за девицами затворилась дверь, Дмитрий козьмич налил себе вина и осушил бокал одним глотком. Отодвинув стул подальше, Авива Капитоновна села против него, бесстрашно не опуская глаз. «Желаешь получить объяснение?» «Не отдохнув с дороги?» — спросила она. Дмитрий Казмич вытер кончики усов салфеткой и отбросил ее в сторону. «Объяснений?» «Нет, не желаю». «Как объяснить, что вдова в праздничном платье разгуливает, так еще завтра замуж собралась сама и дочку выдает?» «Мало того, что траур не соблюла, так еще полицейского в родство принимает». «Это какой же стыд!» Как людям в глаза смотреть будем? Фамилия Бабановых больше ста лет в купеческом сословии числится, и никогда позора не имели. Почет и уважение одно. Что же теперь будет? Как в сословии о нас подумают? Никто ведь дело иметь не станет, руки мне не подадут. Что же ты натворила, дурья башка? Или думаешь, Федор умер, так на тебя управы не найду? кулак Крепкий, крестьянский, лег между тонкого северского фарфора. Даже в покое от него исходила сила. В ответ мадам Бабанова тоже положила на стол свой кулачок. — Вот что, Дмитрий, забудь о подобных замашках. Ты здесь не хозяин. По завещанию Федора Казмича ты назначен пожизненным директором фирмы с окладом в двадцать тысяч годовых. В твоем распоряжении весь третий этаж дома. Живи и радуйся. А в мои дела не смей соваться. — В твои дела? — тихо повторил Дмитрий козьмич Нет твоих дел, а есть семья. — Была, да вышла ваша бабановская семья, — ответила Авива Капитоновна с улыбочкой. — Завтра я стану графиней Урсеговой. Астра выйдет за господина Пушкина и Гаю вскоре пристрою. Вот и все. От Бабановых один ты и остался. Да ведь от тебя, как известно, потомства не будет. Кончились Бабановы, вышли. Одна вывеска на торговле и останется. И зубами на меня не скрижищи. Я не боюсь. Теперь я тут законная хозяйка. Как скажу, так и будет. Понял? Дмитрий козьмич положил на кусок хлеба шмат соленой осетрины, Сверху прикрыл другим, свернул на манер блина и отправил в рот. «Значит, огласили завещание?» — спросил он, работая челюстями. Видя, что свояк ведет себя мирно, мадам Бабанова не стала лезть на рожон. «Огласили», — сказала она. «Твою долю знаешь. Девочкам оставлено хорошее приданное. Курдюмову пожаловано тысяча рублей». Прислуги кому поста, кому по пятьдесят рублей. Остальное переходит в мое полное владение. А ты при мне пожизненный директор над торговлей под фирмой КМ Бабанов и сыновья. Дмитрий Казмич равнодушно жевал. — Тетке твоей Капустины, досталось что? — С какой стати? — возмутилась Авива Капитоновна. — Это мадам вообще никто. «А ежели продать решусь торговлю?» Она улыбнулась победителем, одолевшим опасного и сильного врага. «Так ведь в завещании ясно записано — ты пожизненный директор, и новый владелец не имеет права тебя сменить». «Вот же как хорошо устроилось!» — Дмитрий Казмич стряхнул крошки с бороды. «Ну, теперь все разъяснилось. Брата где похоронили?» на старом даниловском кладбище хорошее место помильное как же федор так внезапно взял и умер родино здоровья не жаловался или захворал чем дмитрий козьмич казался исключительно спокойным переел блинов на масленицу когда доктор прибыл он уже умер ну же от блинов Дмитрий Казмич в задумчивости покачал головой. «Не припомню такого в нашей семье». Мадам Бабанова решительно встала. «Что ж, ты узнал все, что хотел. Уже поздно, пойду спать. С утра хлопоты по свадьбам. Ужинай в свое удовольствие, прикажу тебе самовар принести и комнату приготовить. Только мой тебе совет». Тут Авива Капитоновна подалась вперед. «Не вздумай вмешиваться! Не смей мешать свадьбе Астры! Она выйдет за Пушкина! Как захочу, так и будет!» «Доброй тебе ночи, Дмитрий!» И она вышла из столовой хозяйкой положения. А господин Бабанов остался. Он поигрывал столовым ножом, постукивая черенком о скатерть. Мрачные думы свели его брови, углубив фамильную ложбинку между ними. Дмитрий Казмич не знал, что теперь делать. Разве только довериться народной примете «Утро вечера мудренее».